Наконец, люди, находящиеся в депрессивном состоянии, зачастую вспоминают события расплывчато и через чур обобщенно, вместо того, чтобы вызывать в памяти конкретные детали и подробности определенного события или периода. В большинстве случаев человек сам создает, подпитывает и развивает свою подавленность, а поэтому может сам помочь себе избавиться от нее путем изменения пессимистического мышления и пассивного поведения. Три вектора депрессивного мышления. Основатель когнитивно-поведенческой психотерапии Аарон Бек выделил три области депрессивного мышления, образующих когнитивную триаду депрессии, включающую в себя следующие элементы: негативная оценка человеком самого себя, самообещивание, самокритика, самообвинение, ощущение собственной ничтожности, никчемности, ущербности, неадекватности и обделенности. Я ужасный человек.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 отличия подавленности и грусти. Однако следует отличать грусть, которая может быть лишь ситуационной и эмоциональной реакцией человека на какие-то объективные неприятности и длиться всего несколько дней от подавленности и тем более депрессии. Депрессия – это эмоциональное расстройство, характеризующееся достаточно стойким и длительным снижением настроения и общего уровня активности, снижением или даже утратой интереса и удовольствия от ранее интересовавшей деятельности, Усталостью и плохой концентрацией внимания, нарушением мясного аппетита, низкой самооценкой, чувствами вины, стыда и тревоги и рядом других симптомов, что продолжается не менее двух недель. В то же время ситуативная грусть часто бывает полезной, поскольку позволяет человеку лучше осознать свои личные ценности и понять причины, по которым что-либо не удалось, а также выработать способы изменения неприятной ситуации или отношения к ней. Критерии разграничения подавленности и грусти расположены в таблице тринадцать. Смотрите в приложении. Однако даже если мы говорим о депрессии, то в подавляющем большинстве случаев она имеет невротическую природу, поскольку связана с психогенными факторами. Сравнительная характеристика подавленности и грусти. Утрата, неудача или собственная неуспешность в чем-либо. Подавленность. Мысли о прошлых утратах и неудачах. Грусть, отсутствие фиксации на прошлых утратах и неудачах. Подавленность, фокусировка на негативных сторонах утраты и неудач. Грусть, восприятие утраты и неудач в континууме. Подавленность, переживывание нерешаемых проблем. Грусть, фокусировка на решаемых проблемах и своих навыках. Подавленность, ощущение беспомощности и мрачные мысли о будущем.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 отказ от саморазрушающего поведения. Многоликость депрессивных состояний. Как вы уже, вероятно, заметили, депрессивное состояние характеризуется не только изменением эмоционального фона, но и изменением мышления, способов поведения, телесных реакций, а также сопровождается комплексом других негативных эмоций. Далее мы приводим перечень наиболее распространенных симптомов депрессии. которые для удобства и наглядности сгруппированы по принципу их принадлежности к той или иной сфере, в которой во время депрессивного эпизода может наблюдаться дисфункция. Мыслительные симптомы: интенсивные и длительные негативные мысли о себе, своей жизни и мире; мысли о собственной никчемности, ничтожности, дефектности, бесполезности или беспомощности. Чувство безнадежности и бесперспективности и пессимизм при мыслях о будущем. Трудности с памятью, концентрацией внимания и принятием решений, а также заторможенность процессов мышления. Частые тягостные размышления о смысле жизни, смерти и бессмысленности бытия. Навязчивые суицидальные мысли, планирование самоубийства или самоповреждения. Эмоциональные симптомы. стойкое снижение настроения и ежедневно преобладающие эмоции грусти, уныния, тоски и подавленности, повышенная тревожность или раздражительность, внутренние напряжения и нервозность, чувство вины, связанное с самобичеванием и самокритикой, снижение или утрата способности испытывать удовольствие и удовлетворение от ранее приятных и увлекательных занятий, ангидония. Снижение или утрата интереса к происходящему. Частые необоснованные переживания за собственное здоровье и благополучие близких людей. Возбужденное, суетливое или вялое, заторможенное состояние. Телесные симптомы. Снижение энергии, усталость, обессиленность, упадок сил, повышенная утомляемость, слабость. Расстройство сна, длительное засыпание, Беспокойный или не глубокий сон, внезапные ночные пробуждения, ночные кошмары, бессонница, ранние пробуждения, слишком долгий сон, сонливость в течение дня, изменения аппетита, повышение, снижение или потеря, изменения веса, снижение из-за недоедания или увеличение из-за переедания, снижение или потеря сексуального влечения. Расторможество пищеварения, запоры и поносы, необъяснимые и безпричинные болевые ощущения в области спины, шеи, сердца, желудка, судороги, повышение артериального давления. Поведенческие симптомы: социальная изоляция, избегание общения, отказ от заботы окружающих, уход в себя, сложности с выполнением обычных повседневных или целенаправленных действий. прекращение занятий развлекательного характера, существенное снижение уровня мотивации и активности, вплоть до отказа от выполнения дел, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами. Группы симптомов депрессии. Главные симптомы депрессии, сгруппированные по принципу их принадлежности к когнитивной, эмоциональной телесной и телесной поведенческим сферам, в наглядном и доступном виде представлены в таблице четырнадцать. Смотрите в приложении. Группы симптомов депрессии: когнитивные симптомы – негативные мысли о себе, жизни и будущем, проблемы с концентрацией внимания, размышления о смысле жизни и смерти, суицидальные мысли и тенденции, заторможенность процессов мышления и другое. Эмоциональные симптомы: подавленность, грусть, уныние и тоска, раздражительность и нервозность. Тревожность и внутренняя напряженность, чувство вины на фоне самобичевания, снижение способности к удовольствиям, ангиодония и другое. Поведенческие симптомы: социальная изоляция и избегание общения, сложности с выполнением обычных занятий, снижение мотивации и активности, отказ от развлекательных занятий, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами и другое. Телесные симптомы. Усталость, упадок сил, утомляемость, расстройства сна различного рода, изменение аппетита и веса, боли в различных участках тела, снижение или утрата сексуального влечения и другое. Связь депрессии и эволюции. Все мы отчетливо понимаем, что целью эволюции никогда не было достижение человеком счастья или прекрасного самочувствия. Эволюции, прямо скажем, плевать на то, что у вас болит, где у вас колет и какое при этом у вас настроение. Главной ее задачей является выживание и передача будущим поколениям генов, даже если побочным эффектом этого нелегкого процесса являются человеческие или даже нечеловеческие жертвы. Представьте, что вы очутились в суровом первобытном окружении, где вам каждую секунду угрожают вражеские племена, тотальная нехватка пищи. И неумолимо приближающиеся холода. Вряд ли вы будете плясать от радости. Именно поэтому для наших древних предков стратегия пессимистического прогнозирования была в прямом смысле жизненно необходима. Ведь чтобы выжить, человеку тех времен важно было предполагать ограниченность имеющихся ресурсов, экономить силы и энергию, меньше суетиться в поисках еды и чаще пребывать в режиме бездействия. Да и сама природа регулярно и систематически пользуется такого рода пассивной стратегией, поразительным образом напоминающую симптомы депрессии, бездеятельность и изоляцию, что необходимо для защиты от грядущих дефицитов. Древняя мудрость. Итак, депрессивное мышление в описываемые нами времена выступало наиболее оптимальным способом адаптации к суровым условиям и разумной стратегии борьбы с дефицитом и потерями. В суровые времена первобытного мира вполне оправданными и обоснованными выглядели бы следующие депрессивные мысли: если происходит что-то плохое, значит другие плохие события не за горами; если случается нечто хорошее, это вовсе не говорит о предстоящих хороших событиях; если ничего не получается, значит нечего и пытаться. В этой связи каждому человеку страдающему депрессией важно осознать, что депрессия. Это не его личностный недостаток, а эволюционно выработанный механизм защиты от риска оказаться избыточно оптимистичным и потерять и без того ограниченные ресурсы. Наш чрезмерно веселый, а посему безалаберный предок мог попросту недосчитаться жизненно важных ресурсов в кризисные периоды, в силу чего мог запросто стать жертвой хищников или врагов. Стоит признать, что именно так и происходило. И поэтому оптимистичные гены могли, что называется, утратиться по дороге, в то время как пессимистичные гены продолжали свой путь к нам с вами. Однако это не повод полагать, что все дело в генах и что ничего не поможет. А возможность понять, что мы потомки депрессивных древних предков, которые были достаточно мудры, чтобы понимать, когда стратегия пессимизма действительно поможет им выжить, все бы ничего. Но за последние несколько тысяч лет наша цивилизация развивалась настолько быстро, что эволюция попросту за ней не поспевала. А это значит, что некогда необходимые нашим предкам навыки негативного мышления и пассивного поведения более не актуальны в современном мире, который, к слову сказать, является самым безопасным за всю историю человечества. Общекультурные источники депрессии. К общекультурным причинам неукоснительного роста количества депрессивных состояний следует отнести текущие глобализационные процессы общемирового экономического и культурного слияния, одним из следствий которых является пресыщение современного человека противоречивой информацией. Действительно, в условиях постоянного информационного перегруза способом защиты мозга от такого избытка информации может быть общее притупление чувствительности восприятия осознания. Обилие негативных новостей, транслируемых через средства массовой информации, также не может не оказывать соответствующего влияния на человека, привыкающего жить в перманентном страхе и постоянной готовности к худшему. В то же самое время пропагандируемые в медиийном пространстве идеалы красивой и успешной жизни, которые порой не очень осознанно воспринимаются людьми как ориентир для подражания, в конечном итоге ведут к росту нарциссизма. В связи со стремлением выглядеть таким же идеальным, как модели и знаменитости в социальных сетях. При этом зачастую упускается тот факт, что те же звезды на своих личных страничках в социальных сетях нередко создают пафосный образ себя только для того, чтобы произвести впечатление на других людей. Ведь редко кто выкладывает неотритушированные фотографии в плохом самочувствии или селфи с пьяным мужем-тираном. Все это создает иллюзию успешности чужой. и ничтожности собственной жизни, что приводит человека к напрасному унынию и страданию. К группе общекультурных источников развития депрессии стоит также причислить актуальную для современности гонку за беспрестанно изменяющейся модой, что часто ошибочно трактуется людьми чуть ли не как единственный способ быть современным и состоявшимся человеком. Личные и социальные факторы депрессии. Числу личных и социальных факторов увеличения и распространения депрессий необходимо в первую очередь отнести такую грустную тенденцию современности, как сокращение количества и качества личных и социальных связей и вытекающий из этого рост одинокого, замкнутого образа жизни. Последнее обстоятельство в свою очередь обусловливается быстрой изменяемостью мест жительства и работы современного человека, а также потерей тесного общения с друзьями и знакомыми из детского периода жизни. Не менее важным фактором, относящимся к рассматриваемой группе причин развития депрессивных расстройств, является снижение роли и значимости различных социальных институтов и общее падение уровня нравственности, что приводит к росту цинизма и эгоцентризма современного человека. Наличие чрезмерно высоких стандартов и нереалистичных требований к самому себе, другим людям и миру в целом – один из главных источников депрессии. Желание получить все и сразу в максимальных масштабах и во всех сферах жизни, выражающееся в таких фразах и мыслях, как «я должен», «другие обязаны», «мир должен», «все должно быть так, как я хочу», способствует формированию избыточных эмоциональных реакций, в том числе подавленности. О механизмах того, как наши мысли создают эмоциональные проблемы, мы очень подробно поговорим в следующей части книги. Наконец, среди личных и социальных факторов также выделяется характерная для современного человека утрата ощущения уверенности в завтрашнем дне, наряду с пессимистическим взглядом в будущее, в котором человек зачастую видит себя беспомощным и беззащитным. Исторические предпосылки депрессии. Все мы родом из детства. И многие стрессовые и травматические события прошлого могут подспудно выступать одним из факторов возникновения у человека депрессии. Среди такого рода значимых триггеров довольно часто обнаруживается развод или утрата родителей в детстве, что естественно сопровождается ощущением покинутости, брошенности, одиночества, а также способствует недополучению ребенком заботы, тепла и внимания. В то же время гиперконтролирующий Гиперопекающий или чрезмерно критический стиль воспитания родителей нередко ведет к формированию у ребенка ощущения собственной беспомощности или дефективности. Ровно противоположная ситуация, когда родители игнорируют важные для ребенка потребности и обделяют его своим вниманием, также может спровоцировать депрессию в более зрелом возрасте. Риск развития депрессии увеличивается и у тех людей, от кого родители в детские годы форсированные раньше времени требовали самостоятельности и независимости. Противоречивый стиль воспитания, когда ребенок часто слышит непонятные для него высказывания противоположного характера из серии "Я тебя люблю, только не бейся меня", также является одним из предикторов депрессии. Ей способствует и привычка подавления ребенком своих негативных чувств и переживаний в силу родительских запретов на проявление любых негативных эмоций. Ты должна быть сильной, а иначе не выйдешь замуж. Мальчики не плачут. Ты обязан все время держать себя в руках, или никому не будешь нужен. Что и говорить об эпизодах физического или сексуального насилия, произошедших в детские годы? Очень метко и емко высказался американский психотерапевт. Роберт Лихи. Когда родители жестоко обращаются с ребенком, он не перестает их любить. Он перестает любить себя. Психологические и биологические источники депрессии. Острые и хронические стрессы также могут способствовать развитию депрессии. Примерами такого рода стрессов могут служить трудности на работе или ее потеря, сопровождающиеся острой финансовой нуждой. Семейные конфликты, нарушение личных прав, переезды, разрыв личных дружеских или семейных отношений, утрата близкого человека, сложные жизненные условия и другие. Многие психиатры считают, что депрессия имеет сугубо биологическую природу и проявляется вследствие дисбаланса в работе нейромедиаторов, главными из которых становятся серотонин, норадреналин и дофамин. Но, как замечает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Ковпак, нейромедиаторы обслуживают, а не создают психические процессы, поэтому в большинстве случаев ключом к преодолению депрессии является изменение дезадаптивных привычек мышления и поведения. Так или иначе, крупнейшие специалисты в сфере психотерапии и депрессии полагают, что какой-либо единственной, точной и главной причины депрессии не может существовать априори. Поскольку, как правило, депрессивные расстройства являются следствием совокупности целого ряда различных факторов, и насколько целесообразно выяснять эти причины, прежде чем начинать работать над депрессией, большой вопрос. Возможные последствия депрессии. В заключение этой главы мы не можем не рассмотреть те последствия, к которым потенциально может привести депрессия и нередко, к сожалению, приводит. Итак, по причине того, что депрессия может существенно ограничивать повседневную активность человека, его качество жизни ухудшается, и в частности может ухудшаться качество личных и семейных взаимоотношений. Само по себе снижение уровня активности ведет к уменьшению степени продуктивности на работе, учебе и в других сферах жизни, что может порождать дополнительные проблемы, решение которых в состоянии депрессии зачастую кажется невыполнимой задачей. Вследствие депрессии увеличивается риск невыхода на работу, снижается качество труда, повышается риск ведения нездорового образа жизни. Примерами последнего могут являться алкоголизм, наркомания, злоупотребление разными психоактивными веществами, неправильное питание, прокрастинация и многое другое. Кроме того, депрессия способствует увеличению вероятности различных заболеваний и увы их неблагоприятного исхода. Так риск смертности при инфаркте миокарда, который произошел в состоянии депрессии, повышается в четыре раза. Депрессия усугубляет течение соматических заболеваний, и замедляет процессы выздоровления в связи с угнетением иммунной системы и выработкой гормонов стресса. К несчастью, при наличии депрессии увеличивается вероятность более ранней смерти у пожилых и тяжело больных людей, а также повышаются риски выкидыша у беременных женщин. Самым серьезным и опасным среди всех возможных последствий депрессии является самоубийство или суицид, который, как правило, совершается в тяжелых случаях депрессии. Несмотря на то, что потенциальные последствия депрессии не внушают оптимизма, нет повода для излишнего пессимизма, ведь депрессию, какой бы выраженной и длительной она ни была, можно преодолеть. Невротическая реактивная депрессия. Большинство депрессий имеет психогенную невротическую природу. Что такое невротическая депрессия? Это весьма долго длившееся подавленное состояние, которое возникает в силу различных психологических факторов. Ключевыми факторами, способствующими появлению невротической депрессии, являются следующие: внезапная стрессовая ситуация, длительные семейные ссоры и конфликты, алкогольная или наркотическая зависимость партнера. вынужденный уход за тяжело больным родственником, длительное нахождение в ограничивающих свободу ситуациях, наличие собственной болезни, работа на износ без должного отдыха, угроза увольнения, измена супруга, потеря работы, финансовые проблемы и другие. Маскированная, скрытая депрессия. Многих людей настораживает и в то же время интересует тот факт, что существует, оказывается, еще какая-то маскированная депрессия. Что же это за депрессия такая? И чем она отличается от, что называется, классической, наглядно проявляющейся депрессией? Дело в том, что при маскированной депрессии главную роль играет не снижение настроения, интереса или энергии, а разнообразная телесная симптоматика, которой сопровождается депрессия. К числу симптомов маскированной депрессии могут относиться такие телесные, эмоциональные, мыслительные и поведенческие проявления, как головные боли, напряжение, болевые синдромы в различных участках тела, симптомы вегетососудистой дистонии, головокружение, кожный зуд, синдром раздраженного кишечника, недоедание или переедание, бессонница или слишком долгий сон, импотенция. нарушения менструального цикла, тревожные, навязчивые ипохондрические и неврастенические состояния, избыточные и болезненные влечения к алкоголю, наркотикам и различным веществам, импульсивное, агрессивное, сексуализированное и конфликтное поведение в обществе, повышенная обидчивость и плаксивость, избыточная драматизация обыденных ситуаций, Стремление привлечь внимание к своим неприятным и болезненным ощущениям, попытка манипулирования другими людьми с целью получения поддержки и опеки. Как отличить симптомы скрытой депрессии от болезни? Большое количество людей задается вопросом о том, как им быть уверенными в том, что неприятные болезненные ощущения, которые они испытывают, являются проявлением маскированной депрессии, а не какой-нибудь реальной болезни или патологии? Ответом на этот вопрос могут служить следующие критерии распознавания маскированной депрессии: периодичность возникновения симптомов, постановка диагноза вегетососудистой дистонии, отсутствие объективных признаков соматической болезни, зависимость состояния от различных биологических ритмов, отсутствие стойких результатов соматического лечения, настойчивый поиск помощи у врачей разных специальностей.